Не жить мне хотелось в те усыпительные часы возвращения в Россию из кругосветного путешествия, а только писать и писать, пока от меня не останутся одни пальцы. Жизнь — это вообще ожидание написанного. А элен пообещала. Вчера пообещала, прощаясь вечером в Вене, по дороге к поезду, когда я ее провожал, а за нами... Великосветской аллее за двести шагов в темноте деревьев следовал мой лысый компаньон с портативным, небось, револьвером в кармане пиджака, чтобы меня страховать, как он предупредил, от иностранных провокаций. Но я-то знал, чего они опасались. И Элен была обо всем извещена. О каждом их, насколько я мог предугадать, шаги. О напрасной телеграмме, забытым ею словцом обязательно приезжай, об арестованной зимое отце и о дальних моих таких неосязаемых замыслах. Не за этим ли мы ездили? Не за новой ли словесностью, вергающей нас приключения, которых мы не хотим, не ищем, но сами они накидываются вместо судьбы и гнут наотмашь по-своему? Куда поведут нашу многоветвистую жизнь? Лишь на третьем-четвертом коньячном витке, немного поперхнувшись с избытка и нетерпеливо закурив, я поймал на себе внимательный глаз предводителя отряда, который, казалось, впервые изучая черты моего лица, покуривая с прищуром Казбек. Поизучав с минуту, он конфиденциально подозревал Пожевал губами папиросу, словно перешептываясь сам с собою, и, наклонившись ко мне, неодобрительно сообщил. — А вы нежный. — С чего это вы взяли, что я нежный? — угораздило меня вступиться за свое мужское достоинство с некоторой дозой нервозности. — Одна деталь. — Как вы бросаете сигарету в пепельницу? — «Вы ее не бросаете, вы ее кладете, не докурив до конца, не погасив искру. Вы ее жалеете, да? Значит, вы нежный. А вот я — жестокий. Я вот что, вот что с ней делаю». И, выхватив дымящийся казбек изо рта, он растоптал его пальцами, он буквально свернул шею несчастному окурку Несколько раз круто повернув, я так и не понял значения его пьяной выходки. Что поделаешь? В их вычислениях я многое не понимал, и до сих пор для меня остается неясная конечная цель этой вздорной и никчемной, как мне рисуются, авантюры. Та, за которой они охотились с таким предварительным пылом и массой выкрутасов, Ушла от них без ущерба, спокойная за свою репутацию и собственную совесть, нигде не солгав, не испугавшись. Из смертной, казалось, захлестнувшей петли ушла, благодарению Господу Богу живая. Ну, предположим, она узнала от меня, с кем имея дело и чем эта встреча грозит. Да и главный не очень скрывал свою таинственную принадлежность к каким-то невероятно влиятельным кругам. Боюсь, его ликвидировали после падения Бери или вывели на пенсию. По лагерям я его потом не встречал. Не афишировал, конечно, и держался респектабельно, в рамках. Однако ребенку доступно помимо комментатора. Кто ее вместе со мной приглашал на... Пратер, покататься на знаменитом, говорилось по всей Европе, чертовом колесе, или на лодке, втроём, без лысого, по голубому Дунаю. Кто в ресторане отеля заказывал сухое вино, и реплики за обедом с обеих сторон звучали до смешного прозрачно. Абстрактные идеи человечество не спасают. Я с этим не согласна. Высокие узконосый вермут на столе, как модель торпеды. Минеральная вода падает в хрустальный бокал с цокающим журчанием, какое можно услышать, вероятно, в горах Кавказа, когда ковалькада галопирует по каменистой тропинке. И вновь лениво, без нажима. Абстрактные идеи человечество не спасают. Я с этим не согласна. Навряд ли он пытался ее уговорить. Не такие они наивные. Скорее, он имитировал рассеянную и великодушную близость широкого вельможи, пока в коронованном блеске серебра и хрусталя нашу эффектную группу фотографировал невидимо лысый, живший в эти часы за кулисами событий. С дальним прицелом возможно когда-нибудь предъявить «э» или ее отцу «Ультиматум» по советской логической схеме из детективного кинофильма. Распойманы, рядом, на фотку, да еще в ресторанном дыму, значит, соучастники. «Ультиматума», однако, с годами не последовало, кинофильм не удался, иковы распались. Ох уж эти романтики шпионского разбойного Ох уж эти романтики шпионского разбойного промысла! Боюсь, его все-таки сняли с ответственного поста. Между тем завечерело. Дорожные мои собутыльники на сытес придумали сразиться в картишке. Я же, как человек индифферентный и не державший еще в руках предательские карты, отполз на боковое свободное сиденье в уютную мглу вагона, со своим граненым стаканом и посасывал коньяк. В те времена по части крепких напитков я был не мастер, и, помнится, меня приятно удивило возникшее одним толчком вокруг головы прозрачная глухая стена. Сквозь это стекло все хорошо доносится, даже, быть может, тоньше и отчетливее, нежели по обыкновению, но сам ты как будто находишься под надежным колпаком. Я понял этимологию народной идиомы «быть под банкой». Не потому ли пьяные случаются шумят, кидаются доказывать одно и то же и допускают резкие жесты по отношению к соседу? Им кажется, из-под банки с обостренной внутренней чуткостью их встречные речи не достигают окружающего сознания и надобно добиваться, чтобы тебя воспринимали. В отличие от обыкновенных людей, подобно в состоянии правды я никогда не хулиганю, не ищу общения с ближними, Не спешу единиться в создавшейся вокруг остекленелой ситуации с целью созерцания. Тому научил меня тот окаянный состав. Какие добрые и кроткие, гляжу, у них лица, мирных пассажиров, коротающих вечер, как дети без большого, впрочем, азарта, мягко шлепая валетами и королями, в подкидного дурака. «Чего же я так волновался?» упреждал неизвестно что. Зачем, — умолял Элен, — зарегистрировать свое пребывание во французской комендатуре? Зарегистрированному человеку меньше процентов исчезнуть. То-то они чертыхались. И торопил с отъездом, как только с ней мы остались наедине. Дико вообразить едва пересеклись и спешим уже расстаться, Однако и уехать мгновенно ей тоже было заказано. Подозрение впрямую выпадало бы на меня. О, как они смеялись вчерашней ночью! Когда, проводив ее к поезду, я вернулся понуро в гостиницу и с убитым видом поведал, что, по-моему, она обо всем догадалась и распознала особую должность главного в пассиансе, от чего и поторопилась проститься». Тут мне действительно стало страшно, на сей раз уже за себя. Они смеялись так, как если бы насквозь проницали мои попытки спасти ее и, опередив, подстереглись с по личным. Слишком долго и громко клокотал надо мной тот бессловесный хохот, чтобы принять его за натуральный смех. Казалось, от хохота в дуэтом заученную партию они возьмутся за меня по-другому. Смутное мое самочувствие в ту минуту, точнее всего можно выразить цитата из романа, написанного ни много ни мало через двадцать лет моим семилетним сыном. В раннем возрасте он сочинял романы, изобилующие превосходными фразами и острыми поворотами, «И лучше Егора мне все равно не выдумать». И, приставив ему колбу три пистолета, они повели его в тюрьму. Вот что мне померечилось тогда за их картинным весельем. Но, оборвав смеяться, как начали, по команде, главный, не улыбая, сказал, «Почему вы решили, что вам она излагала правду? А может, она в сговоре с нами, за вашей спиной?» И длинным загадочным взглядом он посмотрел на меня, Я только пожал плечами. Ноша упала. Номер не прошел. Это была такая же ясная липа, что и преступные деяния моего старика-отца, сидевшего у них под замком. Сеять взаимные подозрения — это у них в обычае. И смеялись они, должно быть, тоже по специальности, на всякий случай, работая впрок, на будущее, с тем, чтобы навсегда запугать. Смеяться тут было не над чем, разве что над моей растерянной физиономией. Сейчас, по пути в Россию, я уже не думал, что меня по возвращении немедленно заберут. Расплата придет когда-нибудь, можете спать спокойно, но не так скоро. Не стали бы они дурачиться в карты, как самые нормальные люди, не тратили бы на меня дорогой коньяк, Не бросили бы одного, без призора, в чудесной полутьме вагона, где не то что выражение глаз, лица не видать, в счастливом успокоении сердца, с несмелыми словами «Аллилуйя» на губах. Как все-таки несправедливо и неправильно мы устроены, если в смертной беде молим о пощаде. А стезя, и мы уже благоденствуем и живем будто так и надо в ожидании дальнейших сокровищ, и просим, просим, тем временем всё, абсолютно всё, и воздух, и вода, и земля, и ночное небо, нам предоставлено авансом, который, в общем-то, мы забываем отработать и не испытываем признательности к близлежащим вещам. «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» — шептал я и тут же осаживал себя. Не поминай всуя, молись, не поминая. Мыслилось, у меня пламя исходит изо рта, дьявольское пламя. По всей вероятности, это вспыхивало с непривычки и самовозгорался коньяк. И ночь властно влетала в полуоткрытое окно с волной темного воздуха, чуточку прогорклого от угольной железнодорожной гари, благодаря которой становился чище неистовой, неистащимой чистоты воздух и встречный, уводящий в сторону в ночь паровозный гудок. Смотрю, мои добрые попутчики, упившись и наигравшись, уже храпят по своим полкам. Когда они успели растасоваться, я и не видел. Пора и мне на боковую, однако я, наслаждаясь длю и длю одиночества, доставшиеся в подарок, параллельно всепожирающей и уже несуществующей жизни. Удивительно, как сон уравнивает всех, без различия исторических величин и назначений, чинов и званий. И ни на чем мы так не сходимся, как на этом поголовном склонении ко сну. Ты готов, спрашиваешь себя, быть как все люди? Конечно, отвечаю, и звери, и деревья. А ухудшись? У самого уже вежды смыкаются. Прощаюсь, уезжаю неведомо куда. подтолчю толчью колес кто разберет? А ночь не спит. Ночь охраняет сон и творит. Ночь извлекает свет и огонь изгустившейся тьмы. И воздух из растений, отравленный испарением дня. Не было бы ночи, и мы бы не знали ни звездного небосвода, ни огней за рекой ни поезда, ни воздуха, и этот протяжный, тоскливый в прошлом, в молодости гудок. Вот с чем будет жаль больше всего расставаться с воздухом ночью и с этим паровозным гудком, мелькает у меня в голове ни к селу, ни к городу. Но самое превосходное, что я выбираю из пройденного, это спать на свежем воздухе, еще в детстве, на сене, на раменской терраске, Куда я еду, или совсем блаженство с отцом и с матерью, с женой и сыном, под открытым небосводом? Вдохнешь глубоко и со вздохом улетаешь. И дышишь, и дышишь, во сне ароматом трав, шелестом листвы и ночным пронзительным холодом из-под родимого тулупа. Приподнимешь один глаз, а звезды так и сияют, так и катятся на тебя». Ты чист перед людьми, спящий на вольном воздухе. Ты слышишь, как далеко за древним лесом проходит поезд. Как гудит пароход у пристани Батраки за Сызренью. И говоришь «спасибо», спасибо всему, не считаясь с дневными бреднями. И не спишь почти, а только дышишь чистотою ночи, что сама вливается в грудь и освобождает. И думает за тебя, и собой замещает. Ничего не помню. Один воздух. Да тот, напутствующий в ночи, далекий паровозный гудок. 1983 год. Париж.